Стрекалов пошел вперед и очутился в бедной избенке с низким закопченным потолком, огромной печью, занимающей больше половины избы, и обширными палатями над ней. Ближе к двери стояла широкая деревянная кровать, покрытая лоскутным одеялом. Дальше в переднем углу Небольшой киот с горящей лампадой. На кровати кто-то лежал. Стрекалов видел контуры маленького тела. «Принимайте гостей хозяева», — сказал сержант и снял каску. «Здравствуйте». «Будь здоров», — произнес кто-то за его спиной. Обернувшись, Стрекалов увидел мужика лет сорока, широкоплечего, коренастого, крупноголового, с слегка всклокоченной бородой. Задев плечом стоящего у порога незнакомца, он прошел вперед и сел на лавку. Некоторое время в избе стояла тишина. Потом хозяин сказал негромко, «Собери, мать, повечерять гостю». Куча трепья на кровати зашевелилась, И в сене проскользнула маленькая женщина с длинной наполовину расплетенной косой, одетая в старенькое ситцевое платье. Потом босые ноги ее из сеней протопали на кухню оттуда в комнату. На столе появилось блюдо с солеными огурцами, чугунок с картошкой и пол коровая хлеба. Хозяин взял с полки деревянную солонку, Отрезал большой кусок хлеба и, положив его рядом с солонкой, опять неподвижно замер на лавке. — Больше нет ничего, — глухо пояснил он, по-своему растолковывая недоуменный взгляд Сашки. — И на том спасибо, — ответил сержант, принимаясь за еду. Сделав свое дело, маленькая женщина куда-то исчезла. Мужчина продолжал сидеть в углу под образами. «Сейчас начнет спрашивать, кто такой, откуда и куда иду», — подумал Сашка. Но мужик ни о чем не спросил. Он из-под лобья рассматривал Сашку. Его руки — эсэсовскую шинель, оружие. Бежавшие из концлагеря военнопленные выглядят иначе. Съев дочисто все и картошку, и хлеб, и огурцы, гость поблагодарил и слегка отодвинулся от стола, но уходить не торопился. Я посижу у вас немного, сказал он заплетающимся языком. Хозяин не ответил. Сашка тяжело поднялся, отошел к печке и сел на лавку, прислонившись к теплым кирпичам. Он тут же понял, что как раз этого делать не следовало. Но веки сами собой поползли вниз, и сержант, как ни старался, не мог поднять их, тяжелевших непослушных, царапающих белки сухим наждаком. «Я сейчас, я чуть-чуть». «Это говорил уже не он, а кто-то другой за него» успокаивая хозяев. Вот пройдет еще минута, он встанет и пойдет, как ни в чем не бывало, в стужу, в неизвестность ради своего солдатского долга. Он так и не понял, снится ему или нет, будто с печки, осторожно переступая босыми ногами, спускается малыш в короткой домотканной рубашонке, А с кровати навстречу ему встает женщина и помогает сыну дойти до ведра в углу. Будто хозяин подходит к Сашке совсем близко и долго стоит над ним молча, а потом надевает полушубок. Куда? спрашивает Стрекалов, делая над собой усилие. Корове сена задать, отвечает мужик и уходит. А Сашка остается сидеть возле печки, хотя знает, что отпускать мужика одного было нельзя. Подобно прибою сон безостановочно катил на него свои мягкие прозрачные волны, и не было сил противиться этим волнам. И Сашка, перестав бороться, тихо погрузился на дно. Всплыл он тут же и широко раскрыл глаза. Так легче одолеть сон. Хозяин лежал, укрывшись одеялом. За окном, глухая ночь, на печке посапывали ребятишки. Их двое. Чтобы окончательно разгуляться, Стрекалов поднялся и посмотрел на них, отодвинув занавеску. Тот, что слезал к ведру, старший. Он лежит с краю. Другого трудно рассмотреть среди кучи трепья. И вдруг Стрекалов заметил висевшие на гвозде полушубок с белой нарукавной повязкой. А возле порога новые сапоги с еще не смятыми голенищами. «Так вот ты какой хозяин! Вот почему уцелел твой хутор!» Он поддел автомат, но благоразумие взяло верх. Вдоволь побродив по глубоким тылам, Он больше других знал, что русские люди немцам служат по-разному. Одни с усердием, другие делают вид, что служат. На стене висела немецкая винтовка. Сержант снял ее, но ржавый затвор не хотел открываться. Чтобы не заснуть снова, Стрекалов вышел во двор, оттуда на улицу. Ночь еще висела над хутором, тяжелым свинцовым пологом. В той стороне, откуда пришел Сашка, край неба как будто начал светлеть. Но, может, это только кажется. Сержант отошел подальше от избы и глянул поверх крыши. Край неба в самом деле начал светлеть. Поднялся ветер. По-утреннему закаркали вороны. Посторонний шум привлек его внимание. Сержант выглянул из-за сарая. По шоссе мчались мотоциклисты, изредка высвечивая фарами опасные участки дороги. Поравнявшись с хутором, они остановились. Луч прожектора скользнул по темным окнам с сена. Раздалась короткая команда. Стрекалов кинулся к воротам двора, но они оказались запертыми изнутри. Кто-то там в темноте еще возится с тяжелым засобом. — Вот попалась, птичка, стой! — невесело усмехнулся Сашка. Немцы приближались. Их было девять. Сержант вжался в узкий угол между крыльцом и двором. Над его головой выдавалась соломенная кровля. Подняв голову, Сашка заметил лаз. Скорее всего, хозяин начал ремонтировать двор и не закончил. Подтянувшись на руках... Сержант забрался на сеновал и побежал, путаясь в сене в дальний его угол. Неожиданно ноги его потеряли опору. Беспомощно взмахнув руками, он покатился куда-то вниз. Затрещали деревянные жерди, замычала корова. И Сашка оказался в коровьих яслях, а сползшее сено покрыло его с головой. Вскоре дверь со стуком распахнулась, и люди, грохоча сапогами, вышли из дома. Минут через двадцать они уехали. Был слышен шум отъезжающих мотоциклов. Сашка вылез из ясли и пошел в избу. Хозяин встретил его с винтовкой в руках. — Не подходи! — Хватит! — Поиграли, — сказал сержант. — Пора расплачиваться. — Не подходи, убью! — в отчаянии крикнул полицейский. — Не пугай, мы пуганные, — сказал спокойно Сашка. Он взял ковш, напился из кадушки воды, немного посидел на лавке, отдыхая после страшного напряжения, поднялся. — Пойдем, хозяин, не здесь же мне с тобой. Он покосился на забившихся в угол маленькую женщину и ребятишек. Полицейский все еще стоял в угрожающей позе, но во взгляде его стыл ужас. Когда Сашка шевельнул автоматом, он вздрогнул, согнулся, руки его разжались, и винтовка грохнулась на пол. — Так-то лучше, — сказал Сашка. — Пошли. Но маленькая женщина бросилась вперед, оттолкнула ребятишек и упала перед Сашкой на колени. «Обожди, солдатик, не губи понапрасну. Послушай, что скажу». «Заставили его. Пригрозили, что нас всех изничтожат». «Встань, Степанида», — сказал негромко муж. «На все воле Божья. Детей береги». «Не губи, солдатик», — пронзительно закричала женщина. «Сокрыл ведь он тебя, не выдал» сеном прикрыл, когда ты в ясли упал. А что в дом не пустил, так ведь и тебя, и нас бы вместе с тобой порешили, изверги. Но, будя, — крикнул мужик, — не трави душу служивой, веди. Стараясь не глядеть на лежавшую посреди пола женщину, сержант повел полицаи в сарай, потом передумал, решил вести. Забольшак лес. Однако не успели они пройти половину пути, как сзади раздался крик, от которого у Сашки защемило сердце. «Ваня, кормилец наш!» В одном легком платье, босая и простоволосая, она бежала по снегу, раскинув руки. Сзади тоже босые, хныча и высоко поднимая ножки от холода, спешили ребятишки. Ну, чего стал? Глухо, как в самоварную трубу, произнес полицейский. Али тебе одной моей души мало? Женщина была совсем близко. Сашка выругался. Воюй тут с вами. И вдруг замахнулся на полицая прикладом. А ну, катись вместе со своим выводком. Оторопело моргая, мужик попятился от Сашки, запнулся и упал на обзничь. Еще долго не вставал, молча глядел на спину удаляющегося человека. Позади него в снегу билась в рыданиях маленькая женщина. В расположение 216-го стрелкового полка майор Розин приехал в первом часу ночи. Пока он собирал рассыпанные повсюду патроны, Искал свою планшетку и вылезал из машины. Шофер успел проверить все четыре ската, ковырнуть пальцем заднее стекло, простреленное пулей, сосчитать пробоины и осмотреть мотор. — Легко отделались, товарищ майор. Он с треском захлопнул капот. Начальник разведки усмехнулся. — Давно на фронте. — Я-то... Шофер озабоченно тер ветошью лобовое стекло. С октября. А до этого... До этого... Манера переспрашивать, по мнению майора, была свойственна людям осторожным и криводушным. Они нарочно тянут время, обдумывая даже самый пустяковый ответ. «До этого я генерала возил», — ответил, наконец, шофер. «Какого генерала?» «Генерал майора Дудина». Не знаю такого. Какой дивизии? Сорок девятый. Где она базировалась? Где стояла, спрашиваете? Ну да. Северо-восточнее Москвы. Более точного места указать не могу, так как у нас насчет военной тайны было строго, товарищ майор. Розин прошел мимо откозырявшего ему часового в штабной блиндаж, Ответил на приветствие щеголеватого старшего лейтенанта, оперативного дежурного. Велел позвать сан-инструктора. Видя нарочито встревоженное лицо дежурного, его сдвинутые к переносице брови, коротко пояснил «Царапина». Я вызову врача, сказал старший лейтенант. Я же ясно сказал Сан-инструктора. Если можно, дайте крепкого чаю. Можно с лимоном? Давайте с лимоном, только поскорее. Чай ему подал через минуту ординарец полковника Бородина Завалюхин, которого из уважения к его возрасту все звали по имени-отчеству. — А что, Федот Спиридонович, спит твой полковник или бодрствует? — спросил Розин, принимая из рук солдата фарфоровую кружку. — Еще не ложились, — ответил Завалюхин. Как вернулись в двенадцатом часу, так отстала и не на шаг. Розин отхлебнул, благодарно кивнул. Завалюхин просиял, наклонился поближе, так как был очень высокого роста. «Приказано, как только вы прибудете, так чтобы доложить». «А откуда он знал, что я прибуду?» Завалюхин развел руками. «Не могу знать, товарищ майор, а только так и сказал». — Ну, хорошо, дай отдышаться. Откинув плащ-палатку у входа, в блиндаж впорхнула сан инструктор Свердлина, блондинка с большими голубыми глазами и ярко накрашенными губами. — Товарищ майор, что с вами? — воскликнула она голосом провинциальной актрисы и мгновенно очутилась на коленях перед майором, сидевшим на скамейке. Короткая юбка защитного цвета подалась вверх, открыв полные колени, ловкие пальчики коснулись руки майора, кое-как перевязанной носовым платком. О боже, вы ранены! Откуда у этой девочки столько переточного? подумал Розин. Встаньте, Свердлина. Вы что, всех перевязываете на коленях? Но мне так удобнее, товарищ майор. Ничуть не смутившись, ответила она, и губы ее капризно изогнулись. «Встаньте — Встаньте! Вошел, наконец, старший лейтенант и поставил на столик тонкий стакан в подстаканнике и блюдечко с кусочками рафинада. — Ну вот и все, — уже другим тоном сказала Свердена, затягивай сумку. — Вообще-то надо бы укольчик сделать против столбника. — Обойдется. — Положено. Вы свободны, товарищ младший сержант. Идите. Она грациозно повернулась и вышла. — Спасибо, Гущин, — сказал майор, отодвигая стакан. — Я уже. — Полковник Бородин у себя? — Он вас ждет, — сказал старший лейтенант, предупредительно отодвигая плащ-палатку. В просторном помещении штаба горело сразу три светильника. Две летучие мыши под потолком и керосиновая лампа на столе. На углу разложены карты. Наконец-то полковник бросил карандаш, пошел навстречу. «А я тут тебя каждые десять минут поминал. Привык, понимаешь, к твоему присутствию? Ранили? Когда? Где?» Возле Бибиков обстреляли. Там есть такой хитрый поворот, когда из леса выезжаешь. Чудом проскочили. Водитель раззяво проглядел. А потом вместо того, чтобы нажать на железку, начал разворачиваться. «Ты не знаешь, как там мой Рыбаков?» «Твой Рыбаков приказал долго жить», — сказал Бородин. Хороший был солдат, ничего не скажешь. И водитель отличный. Ты с ним сорок первого, кажется. С февраля сорок второго. Да, брат, такого человека не помянуть грех. Он достал откуда-то бутылку водки, поставил на стол два стакана в подстаканниках. Закусить нечем. Спиридоныч спит, наверное, ну да ничего». Неслышно ступая, вошел Завалюхин, неся большую сковородку жареной картошки, дощечку с крупно нарезанным хлебом, раскрытую банку свиной тушенки и поставил все это на край скамьи. — Ты чего, Спиридоныч? — спросил Бородин. — Так ведь голодный небось. Завалюхин сделал движение рукой в сторону Розина. — Ах, да, верно, спасибо, очень кстати. И когда солдат повернулся, чтобы уйти, остановил его. на кого держи держи, Федот Спиридонович!» «Чего это вы, товарищ полковник? Доктор вам запретил, а вы...» «Ладно, ладно. Одного хорошего человека помянуть нужно. Кого это? Или не знаешь?» «А, Николая!» «Ну что ж, пускай земля ему будет пухом. Золотой мужик был». Все трое выпили. «Я пойду», — сказал Завалюхин, степенно вытирая усы щепотью. «Ежели чего надо, я тут». «Ничего не надо, иди спи». Розина слегка познабливала. Он попробовал закурить, но дым папиросы показался слишком горьким. «Об обстоятельствах гибели группы Драганова что-нибудь узнали?» Бородин пожал плечами. «Что тут узнаешь?» Рация только у Стрекалова. А как у него? ⁇⁇ живостью спросил Розин. Как раз о нем-то и разговор. Бородин вынул из нагрудного кармана радиограмму Стрекалова, и пока Розин читал ее, прошелся по блендажу, потирая ладонью левую половину груди. Розин медленно сложил бумагу, бросил ее на стол. Значит, не хочет подчиниться. Не хочет. А Чернов настаивает. Настаивает не то слово, ты же знаешь его. Да, парню не сдобровать. Отозвать пробовали? Пробовали. Рация не отвечает. Либо забрался-таки в самую гущу и не хочет обнаруживать себя, либо боится, что мы отзовем. Хитрый дьявол. Розин едва заметно улыбнулся, глаза его потеплели. «Стрекалов — отличный разведчик. Я навел справки о его прошлой службе. Ты, по идее-то, Чернову расскажи. Он тебе разъяснит, кто лучше и кто худше. При одном его имени у нашего Севы физиономию перекашивает. Слушай, а если он прав? Кто Чернов? Да нет, Стрекалов, ведь ему-то во всяком случае виднее». Бородин перестал ходить, подошел к столу, взял в руки радиограмму. Я об этом уже думал. Ну и что? Что я тебе скажу? В армии нет более тяжкого преступления, чем прямое нарушение приказа. У Стрекалова был еще один приказ, мой, и я его не отменял. Ты же знаешь, что по уставу выполняется последний. Так вот, Чернов ему дважды приказывал уничтожить объект. Вот именно дважды. Почему дважды? Ну, потому, видимо, что Чернов не был уверен. В чем не был уверен? В том, что Стрекалов выполнит, или в том, что склад имеет важное значение? А если Стрекалов все-таки прав, и нам подсовывают куклу, кого тогда надо награждать и кого наказывать? Ну, Доноград еще далеко. Поставька на место Стрекалова себя. Ты рядом с объектом, все видишь, все понял. И вдруг тебе говорят, что это тебе снится, что ты должен, закрыв глаза, делать совсем другое, никому не нужное, даже вредное дело, поскольку после этого немцам ничего не остается, как уничтожить русских, раскрывших их секрет. Дмитрий Максимович, я же понимаю, обожди это не все. В нескольких километрах от тебя, при загадочных обстоятельствах, одна за другой гибнут две разведгруппы, и тебя никто не трогает. Почему? Может, там у Шлауберга разведка сильная, а тут никуда не годится? Ерунда. Вывод один. Там его наши ребята раскололи, а здесь клюнули на червяка. Хм, в логике тебе не откажешь. Логика — составная часть науки разведчика. Так как же все-таки поступил бы ты? Но ведь перебежчик, ты его видел? Мельком. Типичный бандюга. На допросах не присутствовал? Нет, я был занят. Да это, в конце концов, и не мое дело. Значит, его допрашивал один Чернов? В общем, да. Спроси лучше Ухова. Кажется, он тоже там был. Я с ним поговорю. Где пленный? По-моему, в землянке с комендантским взводом. Они же его и охраняют. А где Чернов? Наверное, в штабе дивизии. Пока ты ездил в штаб армии, он все время был в нашем полку. Впрочем, сейчас уточню. Бородин вызвал дежурного. «Начальник штаба в 22.00 отбыл в штаб дивизии», — доложил Гущин. «Значит, он там», — сказал Бородин. На щеках Розина от волнения выступили красные пятна. «Гущин, срочно вызовите в блиндаж разведчиков капитана Ухова и туда же прикажите доставить перебежчика. Я буду через десять минут». «Слушаюсь, товарищ майор», — ответил дежурный. Ухов встретил майора Розина широкой улыбкой. — Гущин сказал, что вас обстреляли. Вы не можете уточнить, где это произошло? — По-моему, туда уже послали автоматчиков. — Капитан Ухов, вы присутствовали на допросах перебежчика? — Так точно, — с готовностью отозвался капитан. — Полковник Чернов лично поручил мне. — Поручил вам вести допросы? «Но ведь вы же совсем недавно в разведке. Потом вы не знаете языка». Ухов чуточку даже обиделся. «Да тут все же ясно. Фашисты — сволочи, это всякий знает. Я делал все как положено. Полковник сказал, что я веду допрос вполне корректно». «А в чем дело? Что-нибудь не так, товарищ майор? Так ведь можно и переиграть, если что». «Нет, переигрывать не будем». «Так, значит, корректно вели допрос». «Ну, конечно», — оживился Ухов. «Мы ведь понимаем, товарищ майор». «Да вы не сомневайтесь». «Я не сомневаюсь». «Взгляните, капитан, не привели еще фашиста?» «Перебежчик, товарищ майор», — со снисходительной улыбкой поправил Ухов. «Это разница?» «Да-да, конечно. Взгляните, пожалуйста». Вслед за капитаном Уховым вошли перебежчик и его конвоир. Крупная и широкая фигура немца почти целиком загородила дверной пароем, поэтому маленькому щуплому конвоиру пришлось толкнуть его в спину, чтобы протиснуться вперед. «Товарищ майор, по вашему приказанию задержанный перебежчик доставлен», — доложил он. — Почему один конвоируете? — спросил начальник разведки обоих. — Главное даже не то, что боец был мал ростом, а то, что он был очень молод. — Не могу знать, — растерялся солдат. — Старший сержант приказал. — Хорошо, с этим я разберусь. Получив разрешение, немец грузно сел на табурет, привычно доброжелательно улыбаясь, приложил два пальца к губам. «Битте раухан, хер Хауптман. Разрешите закурить, господин капитан?» Ухов с готовностью полез в карман за папиросами. «Отставить!» — негромко сказал Розин. «От табачного дыма его сегодня мутило. Немец понял это по-своему и озабоченно перевел взгляд на майора. Успеется. Я задержу его ненадолго». «Он сказал это по-русски?» Но немец вдруг успокоился. — Понял или догадался, — подумал Розин. — Надо проверить. Он сел за стол.